даже если вам немного за 30. Ну и под конец расскажу о, пожалуй, самом неожиданном даже для меня событии. Впервые в жизни я по-настоящему вышла замуж. С регистрацией брака и штампом в паспорте. Так что никогда ничего не поздно. Теперь я это точно знаю. Кстати, своего мужа я загадала себе в детстве. Помню, как впервые посмотрела фильм «Невероятные приключения итальянцев в России». Итальянцы из кино произвели на меня какое-то магическое впечатление. Они же совсем другие какие-то, как будто инопланетян увидела. Позже я была фанаткой программы «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» и фестиваля «Сан ремо Моими любимцами были группа Рики и Повери, Альбана и Рамина Пауэр и Тота кутония Про первых была уверена, что это итальянская семья, два брата и сестра, как в украинском «Трио Мареничи», На то-то смотрела с замиранием, а Альбана и Рамина были для меня повзрослевшими Ромео и Джульеттой. Выписывала по почте всевозможные пластинки итальянских звезд, песни знала наизусть. Италия казалась мне такой притягательной, какой-то волшебной страной, где живут очень стильные и красивые люди. Причем, как я тогда думала, там все поют и исключительно красивыми голосами. Почему-то пребывала в уверенности, что итальянцы не могут не петь. «Страна Эльдорадо», и я придумала себе идею фикс, что обязательно уеду в Италию и выйду замуж за итальянца. Причем не просто придумала, а была в полной уверенности, что это произойдет и очень скоро. Приходила в школу и отказывалась общаться с мальчиками-поклонниками, которые ко мне проявляли симпатию. Ну а зачем они мне? Какое может быть общение, когда я практически со дня на день уеду в Италию, где меня будет ждать красивый жених-итальянец? Так как я человек впечатлительный, но быстро переключающийся, тогда меня что-то от итальянской мечты отвлекло, и она вроде бы забылась. Кто же знал, что сигнал во Вселенную был уже отправлен, и мечта вернется ко мне с ответом почти через 35 лет? Помните, я говорила, что в судьбу верю? Вот это яркий пример того, что она умеет подкинуть сюрпризы, и даже в самых тяжелых ситуациях отчаиваться не стоит. Скажи мне это, кто лет 15 назад, когда я, избитая и в жуткой депрессии, никому не известная, сидела с мужем-наркоманом в Перми, не то что не поверила бы, а еще в лицо бы плюнула. И как оно все вышло. Значит, руки опускать никогда нельзя, что бы там ни было. В 2019 году, в день рождения Игоря, я позвонила ему, чтобы поздравить. Он праздник не отмечал, но сказал, что друзья ведут его в ресторан и предложил мне присоединиться. В ресторане было несколько человек. Один из них — итальянец Стефано, живущий и работающий в Москве. Он тогда очень забавно разговаривал по-русски. Мы все посидели, прекрасно пообщались, поздравили Игоря и провели замечательный вечер. А примерно через три недели, когда я летела на гастроли на Урал, в самолете ко мне подошел поздороваться человек, лицо которого казалось знакомым, Когда он начал говорить на смешном русском, я вспомнила. «Это же тот самый Стефано!» Мы прообщались весь полет. Несмотря на неидеальное владение русским, у Стефано оказалось обалденное чувство юмора. Он был как будто из того самого фильма про итальянцев, который я смотрела в детстве. Стильный, общительный, очень галантный. Договорились, что встретимся снова, но уже в Москве. Посидим и попьем кофе. Я тогда очень хотела и планировала зимой поехать в Италию, а Стефану обещал подробно рассказать, куда и как ехать, где остановиться и что стоит посмотреть обязательно. После этого мы стали встречаться регулярно, но ни о каких чувствах речи не шло. Во-первых, Стефану моложе меня на 13 лет. Во-вторых, я как-то в принципе не могла представить себя в отношениях с ним. Все мои мужчины были его прямыми противоположностями, если не в одном, так в другом. У нас было приятное, легкое общение. Стефанов всегда проявлял себя как истинный джентльмен. Ухаживал, что, конечно, не могло не произвести на меня впечатление. От такого отношения я отвыкла. Нет, не могу сказать, что не пользовалась успехом у мужчин. Я всегда знала, что, может, и не красавица, зато беру харизмой и чувством юмора. На это и делала ставку, и мужчинам это нравилось. Но все мои романы, которые я пыталась начать после того, как немного отошла от травмировавших меня отношений с Михаилом, заканчивались часто из-за того, что мужчин с их джентльменством не хватало надолго. Как только они понимали, что я на крючке, начинали веревки из меня вить, требовать что-то. А я этого теперь, ох, как боюсь и терпеть не могу. Либо мне просто становилось неинтересно с человеком, который не хочет расти и развиваться, бесконечно стоит на месте. Еще меня раздражает, когда лебезят перед начальством или перед человеком, имеющим какой-то вес в обществе, перед популярным кем-то. Не понимаю этого и не приемлю. Я по своей природе совсем другой человек. Меня такое поведение отталкивает. Одно дело — искренне восхищаться и выражать это. Ко мне часто подходят люди просто сказать приятные слова. В такие моменты чувствую себя очень счастливой и безумно благодарна им всем. Но это совсем другое дело и несравнимо с тем, когда ты стелишься перед человеком ради какой-то выгоды. Раздражает и ситуация, когда человек поддерживает одну сторону, а если надо, может переметнуться на другую. То есть и нашим, и вашим. Конечно, разное случается. Я не хочу судить слишком категорично. Бывает, что принципы могут меняться, если человек переосмысливает свою позицию в виде какие-то доказательства. Но когда кто-то утверждает что-то, а ровно через секунду говорит уже обратное как это называется моральная проституция вот как ничего из этих вот раздражителей в стефану не было как я не пыталась отыскать не могла понять как такое бывает ведь у многих мужчин которые окружали меня не говоря уже о тех с которыми пыталась построить какие то отношения что то из описанного мною выше присутствовало по настоящему со стефану мы сблизились в пандемию Он только расстался с девушкой, а я закончила очередную попытку не самых приятных отношений с мужчиной. Мы говорили часами напролет. Изначально и по официальной версии, для того, чтобы помочь друг другу пережить сложный период. В процессе общения узнали друг о друге много нового. Так оказалось, что предки Стефану ведут свое происхождение из очень древней итальянской аристократической семьи что он побывал в командировках чуть ли не в половине стран мира, включая совсем уж неожиданные, что его маму тоже зовут Марина, как и меня, и что в Москве ему нравится, а трудится он здесь управленцем в крупной компании и уже подал на российское гражданство. А на родине он долго работал журналистом и был известным человеком в итальянской медиаиндустрии. Стефанов в совершенстве говорит на нескольких иностранных языках, И с удовольствием учит русский, катается на вейкборде, последние пару месяцев смотрит не только выпуски Comedy Woman и серии реальных пацанов с моим участием, но и художественные фильмы. Несколько раз приходил смотреть спектакли, а еще каждый раз смеется, когда смотрит мои клипы Love Story и Новогодние. Регулярно присылает мне любимые цветы, какие именно мне нравятся, узнал он сам и не от меня а еще рассказал мне об особенностях своей национальной кухни. Хоть Стефано и живет в России уже 4 года, некоторые реалии нашей страны в роликах показаны, ему кажутся необычными и забавными. Недавно мы умирали, когда он в караоке мою песню петь пытался, по-русски, и трогательно, и смешно. Слова коверкает, в ритм не попадает, но старается, исполняет с душой. «Итальянский принц, не иначе», — говорила я. А Игорь, наблюдавший за развитием наших взаимоотношений, подкалывал меня строчками известной песни. «Даже если вам немного за тридцать, есть надежда выйти замуж за принца». На самом же деле, принцессой себя чувствовала я. Не буду разбрасываться фразами типа «Так красиво за мной еще никто не ухаживал» или «Про бабочек в животе». Но со Стефано я, сильная, самостоятельная и самодостаточная, наконец ощущала себя легко и расслабленно, обо мне заботились не на показ, а потому что для человека это было естественно. Он ухаживал за мной, поддерживал даже в мелочах, веселил. Никакого языкового барьера не ощущалось, мы понимали друг друга с полуслова. А главное, что все это делал такой же самодостаточный и самостоятельный человек — многого уже добившейся в жизни. Стефано всегда был очень деликатным, не пытался ломать меня, строить под себя, самоутверждаться. А когда я капризничала, умел отыскать правильные слова и способы меня успокоить. Его манеры, обходительность и галантность очаровали и моих близких подруг. Лена, когда мы устроили небольшой девичник, прямо сказала "Фидункив, Будешь выносить ему мозг своими сомнениями и выделываться, я тебе потом сама всю плешь проем. Но я, конечно же, боялась и сомневалась, не привыкла к тому, что подобное может случиться в моей жизни. Обычно я вытаскивала отношения, на меня только вешали ответственность, а тут наоборот, с меня ее сняли и делают все, чтобы я максимально расслабилась и занималась любимым делом. В какой-то момент даже начало казаться, что это происходит не со мной, что это какая-то сказочка недолговечная, в которую хочется верить, но скоро она закончится, а дальше будет разочарование. Ну а я, как вы уже должны были за время прослушивания аудиокниги выучить наизусть, держать в себе что-то долго не умею, потому что достаточно прямолинейное. И я начала периодически выносить Стефану мозг тем, что, мол, ничего, наверное, не выйдет. «Зачем тебе, старая тетка?» Однажды в ответ на такое он посмотрел на меня с легким укором и спокойно, но очень выразительно произнес на своем итальянском русском. «Какая еще старая тетка? Что ты придумываешь такое? Ну?» «Какое не получится, уже кольца купил». И вот тут крыть стало нечем. Нет, я, конечно, собралась спорить и высказывать что-то типа «Какие еще кольца? Зачем? С ума сошел?» и прочее, что там сильные и независимые в этих случаях говорят. Но получилось сказать только кольца, правда? И расплылась в улыбке. Стефану посмотрел на меня уже несколько удивленно. Кажется, ему до сих пор не просто дается считывать реакции россиян. И продолжил. Да, я в июне получаю паспорт России. И сразу свадьба у нас. Ровно так и произошло. Новоявленного гражданина России Стефану... И не сильно новую гражданку Марину сочетали законным браком в отделении МФЦ в июне 2021 года. Почему без пафоса и ЗАГСа? Потому что регистрацию мы хотели сделать тихой и только для себя. Плюс новые ковидные ограничения дали о себе знать. Большой праздник с гостями решили устроить позже. Кстати, мы стали первыми, чей брак зарегистрировал этот МФЦ. Между прочим, мама Стефану Поначалу очень настороженно к браку относилась. Я уже говорила э, о еще одном интересном совпадении, что ее тоже зовут Марина. Причем не Мария, как многих девочек на юге Европы называют, а именно Марина. Первое время общение наше было очень своеобразным, онлайн, потому как живьем увидеть друг друга возможности не было. Говорили с переводом Стефану. Она говорит только на итальянском, а я только на русском. Моя тезка не сильно так ко мне прониклась. Могу ее понять. Сын – успешный молодой красавец, а тут невеста старше его на 13 лет, да еще и из другой страны. К тому же, как волевая и немного властная женщина, она, возможно, хотела бы оказывать более сильное влияние на решения, которые принимает сын. А тут ее практически поставили перед фактом. Есть отношения, скоро будет свадьба. Марина гуглила и переводила всю информацию обо мне, тщательно изучала мою биографию Вероятно, чтобы понимать в деталях, что за невесткой ей досталось Наше общение было дипломатичным, но холодным. Однажды Стефану приехал ко мне и говорит. «Мама очень просила, чтобы мы ее набрали пообщаться. Очень переживает. Ей перевели твою историю про гражданского мужа-абьюзера. За что именно переживала мама, уточнять я не стала, но про себя подумала. Вдруг сейчас скажет, что она категорически против того, чтобы сын брал в жены женщину с такой биографией». Марина говорила долго и по-итальянски эмоционально. Один раз у нее выступили слезы. Смысл того, что она хотела мне сказать, и почему просила с ней связаться, сводился к следующему. «Я прочитала обо всем том ужасе, который с тобой творили, про то, какая непростая жизнь у тебя была, насколько сложный путь к нынешнему дню ты прошла, как ты преодолевала немыслимые для человека препятствия». Даже через перевод чувствуется боль, страх, неуверенность, все твои эмоции. Ты так много и так сильно страдала, что, как никто другой, заслужила теперь быть счастливой. И я желаю искренне и от всего сердца, чтобы с моим сыном ты таковой, наконец, смогла быть. Чтобы чувствовала радость и счастье и в семье, и на работе, и с друзьями. Получала удовольствие от того, что делаешь. Вот эта фраза «Ты достойна теперь быть счастливой» во мне очень откликнулась. А вдруг и правда после всего я, наконец, могу себе это позволить? Так, за два месяца до 50-летнего юбилея, я впервые в жизни вышла замуж по-настоящему, со штампом в паспорте и обменом кольцами. Спустя больше чем 35 лет я, наконец, встретила того самого красивого итальянца, которого загадывала в детстве.